Синий пиджак со следами крови. Все соседи подтвердили, что он принадлежал Лошенкову. Когда к а н о н е н к о в а освободили из-под стражи, Петушков ходил улыбающийся, веселый. Кто-то из сослуживцев заметил. «Что это ты, Петушков, так радуешься? Что-нибудь радостное приключилось? А как же? Конечно!» Честного человека от такой беды уберегли. Ну как же не радоваться? Немного довелось Василию прослужить в милиции. Однако итогом его работы, его по служному списку, позавидовал бы любой ветеран. Вот дело хулиганов и дебоширов Сорокина и Борисова. Дело расхитителя Каурова. мошенника Иванова, карманника и домушника Балыгина. Это строгой рукой Василия Петушкова, они и многие-многие другие возвращены с дурных стежек в честной жизни. В отделении милиции и в райотделе понимали, что из Петушкова растет недоурядный оперативник, отличный командир. Видели, каким авторитетом пользуется он у своих товарищей. Ему предлагают подумать о другой, большей работе. Но п е т у ш к о в не захотел покидать свой участок. Как это он не будет проходить по фабричной улице, любоваться этими вот чудесными домами, скверами, не будет ходить мимо вот этой школы, этого дома культуры, не будет встречаться с ребятами из народных дружин. И потом, сколько еще незаконченных дел, сколько неосуществленных планов. т у н е я д с я еще за ум взялись не все. Пьяные ватаги нет-нет, да и появляются на улицах Тушина. Любители чужого добра тоже дают о себе знать. Нет-нет, уходить с участка пока положительно нельзя. Он затевает организацию «Лектория» по правовым вопросам. Договаривается с работниками прокуратуры Народного суда о лекциях. Раздобывает подходящие фильмы, привозит из Москвы ученых-юристов. Кто-то из работников отделения пошутил. «Не иначе Петушков хочет в общество по распространению политических и научных знаний податься». Петушков серьезно ответил, «Если бы все хорошо знали законы, нарушений порядка у нас было бы гораздо меньше». Он был не без основания убежден в этом и не жалел ни сил, ни времени на то, чтобы разъяснять и разъяснять людям нормы социалистического общежития. И, конечно же, Это не проходило бесследным, хотя, может, сразу и не давало каких-то конкретных, осязаемых результатов. В числе не сделанных еще дел, о которых думал Петушков, было и такое маленькое, незначительное, на первый взгляд, дело, как беседа с г р и т ч и н ы м Побеседовать подробнее не о разобраться с Гритчином. Это запись в блокноте Петушкова, последняя его запись. Они жили недалеко друг от друга. Обязанности одного и поведение другого сталкивали их. Сначала редко, затем все чаще и чаще. Гритчин принадлежал к немногочисленному и но всем изрядно осточертевшему племени отъявленных за булдык. Есть у нас, к сожалению, такие люди. Правда, на людей они похожи только внешне то отдаленно. Это с л и з н я к и недостойные гордого и светлого слова человек. Пьют по каждому поводу и без повода. Пьют, когда есть за что и когда не за что. Когда есть на что и когда не на что. Пьют все, водку, вино... А когда нет ни того, ни другого, глушит одеколон, муравьиный спирт, палитуру.